ЭПИЗОД второй. Я ожидал увидеть примерно то же самое, что уже видел в другой червоточине с темным эфиром, пропитанную черным туманом местность, мутантов и останки людской цивилизации, но нет. Моим глазам предстал огромный футуристический мегаполис, пульсирующий жизнью и работой, жужжащий, как организованный пчелиный рой. Энергичный, яркий, правильный и... прекрасный? Узнать в этом месте пригород Петербурга и территорию дворца графа Соломина было невозможно. Тут все было другим, от архитектуры до запахов и мелодичного городского шума. На месте дворца теперь тянулась аллея из гигантских деревьев. Их сочно-зеленые кроны распространяли приятный аромат и наполовину закрывали ближайшие небоскребы разных форм и стекла и бетона. Аллея уходила вдаль, прорезая собой мегаполис. А дальше, до самого горизонта, выселись еще более исполинские здания, еще более зеленые кроны деревьев, шумел еще более энергичный и живой мир. Я замер с открытым ртом, разглядывая все это. Да, темный эфир здесь имелся, но он был не таким густым, как в туннеле. Черный смог неподвижно и низко висел над городом, как свинцовые облака, однако никаких мутантов тут не было и в помине. Ни смерти, ни уродства, ни вони. Но кое-чего тут тоже не хватало. Людей. Ни одного человека я не увидел, хоть мегаполис и шумел тысячами аэроптеров. Те организованно летали по воздушным маршрутам, быстрые с одной скоростью, как в едином организме, будто сновали не машины, а кровь неслась по сосудам и капиллярам, нисколько не мешая друг другу и обеспечивая жизнь всему городу. Все здесь было идеальным, правильным, абсолютно все. Ни одной трещины на асфальте, ни одной ненужной линии. Но мои глаза все равно пытались найти в этой идеальной картине хоть одного человека. Или хотя бы кого-то из неорас, вейгу, лювина, да кого угодно, кого-то живого и разумного. Ведь неразумный не смог бы создать в будущем то, что я сейчас вижу. Пока я разглядывал город, сверху ко мне устремился темный эфир. Он, как сумрачный спрут, потянулся к моей коже туманными щупальцами. К лицу, рукам, шее, и снова я ощутил, как он начинает давить меня и прощупывать, в попытке найти слабое место и проникнуть внутрь, к магическому резерву. Я глянул на свой эхос на руке. Устройство исправно работало и сразу же показало мне все параметры моего состояния. Здоровье было в норме, да и никаких признаков магического истощения не наблюдалось. Я все еще неплохо сопротивлялся влиянию темного эфира, но надо было постоянно следить за эхосом, чтобы не довести себя до полуобморочного состояния, как уже было в другой темной червоточине. Что ж, ладно, у меня еще имелось время. Я спрятал эхос за рукавом пиджака. В этот момент за моей спиной открылась мембрана. Волод наконец дождался, когда перегородка впустит его внутрь червоточины, и он увидит будущее своими глазами. И первое, что я услышал от Волода, было возгласом такого же удивления, какое я и сам сейчас испытывал. Бахмайко один! Выдохнул Волод, даже не пытаясь скрыть эмоции. Ха-ха! Это даже лучше, чем я себе представлял! Он подошел и встал рядом со мной, пожирая глазами мегаполис будущего, не такого уж далекого. Ни я, ни Волод при этом не сделали ничего, чтобы побеспокоить это место. Никому из нас не хотелось нарушать мирное течение странного хрупкого будущего, существующего само по себе. Это как сунуть палку в муравейник или капнуть дегтя на пчелиные соты. Возможно, от такого вмешательства место не погибнет, зато перестанет быть идеальным. Я даже поймал себя на мысли, насколько больно представлять, как эта червоточина закрывается, и этот прекрасный город рушится, здания валятся вместе с деревьями, аэропторы падают, асфальт крошится. И все это происходит только потому, что мы сюда вошли. Впервые мне не хотелось уничтожать червоточину, даже с темным эфиром. Будь моя воля, я бы вообще оставил ее в покое и ушел отсюда. Но если это будущее должно было хоть что-то для меня прояснить, то предстояло его исследовать. Жаль только, что со мной сейчас не было Абубакара, он остался наверху. Так что мне предстояло самому изучить это место или хотя бы часть его. Все, что успею изучить, пока темный эфир не пробьет мою магическую оборону и не начнет меня истощать. «Тебя не удивляет, что мы не увидели ни одного представителя Неорас? спросил я у Волота. «Ни Вейгу, ни Лювина, ни даже твоих хваленых импиров или кохидов. Где они все?» Волот покачал головой, продолжая с жадностью изучать открывшийся вид. «Мне даже показалось, что этот кровавый ублюдок выглядит счастливым. Настолько счастливым, что не может сдержать блаженной улыбки», и слезинок в уголках глаз. «Посмотрите, какой сентиментальный сукин сын!» «Они здесь, коэдин, Наконец ответил Волод. «Должны быть здесь! Ведь кто-то же создал все это! Скорее всего, тут живут именно эмпиры, хотя неважно, кто здесь живет. Все неорасы — мои дети, мое творение, а темный эфир — «Это прекрасно, потому что не всегда то, что кажется плохим, плохо на самом деле, и не всегда то, что кажется хорошим, таковым является. Посмотри на это!» Он глянул наверх, окидывая взглядом черный смог над городом. Я даже головы не повернул, продолжая внимательно изучать все реакции Волота, слушать все, что он говорит, и даже провоцировать его на откровения. «Ты серьезно веришь в то, что здесь живут мутанты из Неорас?» «Спросил я». «А ты не веришь?» — вскинул брови Волод. «Но ну, не люди же тут живут, в конце концов. Они бы не выжили. Нет, Коэддин, это новая эпоха. То, что мы тут видим, это и есть начало магической эволюции. Первые шаги в лучший мир. Разве это не прекрасно?» Даже задавая мне вопрос, он безотрывно смотрел на город. Не знаю, как бы выглядело его восхищение, если бы он находился в своем теле, но в теле графа Латынина Волод будто помолодел лет на двадцать. Его старческую усталость разом сменила молодецкая удаль. Он вскинул руки к грузному туманному небу. «Да ты только посмотри на это!» Опять повторил он и, наконец, перевел взгляд на меня. «Жаль, что это всего лишь червоточина. Но чтобы добиться этого в реальности, мне нужна моя отрубленная голова. Надеюсь, теперь ты отдашь ее мне? А заодно скажешь своей подружке, чтобы она объединила мою голову с телом. Ты сделаешь это?» Я смерил Волота хмурым взглядом. Его энтузиазма во мне не зародилась даже близко, потому что я не до конца понимал, как темный эфир мог бы сделать то, что сейчас мы видим в этой червоточине. Судя по размеру мегаполиса, этот пространственный карман был огромным, просто гигантским, и его процессы можно было взять за некий черновик, за метагород, который отображает то, что могло бы произойти в настоящем мире, но еще не произошло. По большому счету, каждая отдельная червоточина — это отдельный осколок настоящего мира. И именно этот осколок мне захотелось изучить более тщательно, чем я обычно делал. «Ладно, оставим лирику. Пройдемся», — сказал я и отправился дальше вдоль аллеи. «Я уже говорил, что ты мой проводник в будущее», — поинтересовался Волод, догнав меня и зашагав рядом. Говорил. Суховато бросил я. Мне бы не хотелось сейчас ни разговаривать, ни разгуливать по червоточине с таким опасным сопровождающим, как Волод. Но я понимал, что придется это сделать. Во-первых, надо было увидеть, что здесь происходит, и добиться от Волода внятного рассказа. Во-вторых, он бы все равно никуда от меня не делся. Это закрытое пространство, и из него нет выхода, который бы я не контролировал. «Ну и где же твои импиры? спросил я на ходу. «Что-то я их не вижу». Волод опять заулыбался, затем вытянул руку вперед и показал в конец аллеи. «Посмотри туда! Думаю, это они!» Я чуть замедлил шаг и всмотрелся в силуэты трех существ, что шли нам навстречу. «Только шли они как-то... не знаю... неестественно, что ли?» Уже через несколько секунд я понял, в чем дело. Это были не люди, не мутанты и не представители неораз. Это были големы. Големы, черт возьми! И не просто какие-то големы, а меха-големы. Такие же, как Семен Троекуров, только более совершенные. Все же Семен получился стальным и грузным увольнем, первым и единственным в своем роде парнем с роботизированным телом, искусственным интеллектом и человеческим мозгом. А эти ребята больше походили на полутораметровые белые экзоскелеты с одинаковым строением, одинаковыми искусственными белыми лицами, в одинаковых белых костюмах и с одинаковой причудливой походкой. Немного медлительные, а лучше сказать бесшумные, размеренные, флегматичные. И создать их могли только люди, потому что у неорас не имелось подобных технологий. «Это что, мехаголемы?» нахмурился я, еще больше замедляя шаг. «Какие еще мехаголемы?» Волод сощурился, внимательно всматриваясь вдаль. «Это новые расы! Совершенное творение! Големы не смогли бы создать такой город!» «Они слишком зависимы от людей!» Я практически остановился, все еще не веря собственным глазам. «Нет, Волод, это меха-големы. И не просто големы, это и есть новые люди. Вот теперь я был в этом уверен». «Ты бредишь, Гедеон!» Все еще не верил Волод. «Я создавал темный эфир, чтобы эволюционировать новые расы магов!» чтобы создать великую и процветающую землю, магическую утопию. Но никак не цивилизацию каких-то убогих хромающих механизмов. Нет, это не то будущее, которое мне нужно. Да и тебе оно не нужно. Оно никому не нужно. Он смолк, пребывая в злой растерянности. Все для него перевернулось. Те существа, что шли нам навстречу, Нисколько не были похожи на неорасы, даже с учетом сильной мутации. Магическая эволюция свершилась, но совсем не так, как того хотел Волод. Нам навстречу шли люди, не совсем обычные, но все же люди. И чтобы выжить во время вторжения темного эфира, им пришлось прибегнуть к технологии создания мехаголемов точно так же, как когда-то профессор Троекуров заставил жить своего внука Семена. Он использовал тайные профессорские разработки и собственную магию пути прагма, чтобы перенести мозг своего внука в механическое тело стального робота. Теперь остальные сделали то же самое. Люди в ответ на угрозу объединили в себе неуязвимость искусственной оболочки – «Уникальность человеческого мозга, способность магии и мощь искусственного разума». «Что за бред я вижу, Гидеон?» — продолжал щуриться из лица Волод. «Куда ты меня притащил, мелкий поганец?» Я не сдержал улыбки, затем окинул взглядом Аллею и величественные здания небоскребов. «Ты видишь прекрасное будущее, разве нет?» На самом деле улыбаться тут было нечему. Судя по всему, в будущем темный эфир все-таки нашел дорогу к Петербургу, а значит и ко всей палео-стороне. Отсюда следовал вывод, граница на нулевом Меридиане не выдержала. Зато люди уже были готовы, они знали, как защититься. В совершенно чудовищных условиях люди смогли не только выжить, но и построить свой прекрасный мир. Я снова взглянул на тех троих мехаголемов, что к нам приближались. Оружия в их руках не было, да и выглядели они невраждебно. По виду это были существа без пола, лысые и одинаковые. такие андрогины, лишенные четкой половой принадлежности. Не знаю, зачем они носили костюмы из белой ткани, брюки, длинные сюртуки, перчатки и головные повязки. И даже ботинки, кстати, тоже белые. Существа напоминали ангелов, спокойных и терпимых, только крыльев им не хватало. Но я все равно не мог воспринимать их людьми. Для меня это были в первую очередь мехоголемы, пусть даже с человеческими мозгами и, возможно, чувствами. Наконец, преодолев аллею, все трое андрогинов остановились напротив меня и Волота. Никакой враждебности или изумления на их искусственных лицах я так и не заметил. Они просто разглядывали нас, а мы их. «Добро пожаловать в спасенный Петербург, друзья мои!» произнес один из мехаголемов. Он даже не выказал удивления от того, что тут внезапно появились люди, самые обычные, из кожи и костей. А еще он произнес «Друзья мои!» совершенно искренне. Насколько искренными вообще могут быть полулюди-полуголемы? Его голос мелодично отдавал стальными нотками, пропущенные через цифровые фильтры. При этом в глазах легко читалось живое человеческое радушие. Мне сразу вспомнились слова Волота, произнесенные несколько минут назад. «Совершенное творение. А может, он был прав, сам того не осознавая?» При взгляде на этого искусственного андрогина во мне все сопротивлялось и в то же время восторгалось. Я даже задал себе вопрос, хотелось бы мне видеть человечество именно таким, неуязвимым и правильным. Андрогин тем временем продолжил. «По всем законам спасенного Петербурга я обязан предложить вам программу спасения, иначе вы будете истощены темным эфиром», и подвергнетесь необратимым мутационным процессам. На согласие у вас есть 1 час 24 минуты и 18 секунд. Именно такое время требуется темному эфиру, чтобы начать необратимую мутацию человеческого организма. Потом все для вас станет безнадежно, совершенно безнадежно. Я нахмурился. Что значит программа спасения? Не моргая и не меняя тона, меха -голем ответил. «Это значит, что ваш мозг будет отделен от вашего человеческого тела и помещен в неуязвимую технооболочку типа Соломон. Тогда вы сможете полноценно и бесконечно жить в спасенном Петербурге под именем Соломон 3 205 700». Я уставился на меха-голема. Моя память тем временем снова выдала недавние воспоминания. На этот раз о том, как Семен Троекуров называет себя первым в мире мехаголемом Соломон-1. И вот теперь мне предлагают взять имя Соломон 3 205 700. Отлично! Из этого следовало, что как минимум 3 205 699 Соломонов смогли спастись, чтобы полноценно и бесконечно проживать в будущем. Все они... «Спасшиеся от темного эфира люди». Вот что значила программа спасения. Бессмертие, неуязвимость, техномагическое развитие, идеальный и спокойный мир, умение выживать в нечеловеческих условиях и все равно оставаться людьми. «Хорошо, я подумаю», — выдавил я. Мехаголем замер на пару секунд. Его глаза мигнули, будто он что-то для себя решил или что-то узнал, после чего существо шагнуло ко мне ближе и воскликнуло чересчур по-человечески. «Оу! Ваше лицо, голубчик!» В его стальном мелодичном голосе ярко проявлялась эмоция, а глаза заблестели. «Я узнаю вас! А мне уж показалось, что все безнадежно!» Вот теперь это существо все-таки больше напоминало человека. Я не стал делать удивленный вид и спросил прямо. «И кого ты во мне узнаешь?» Он с большой охотой, но очень ровным тоном принялся рассказывать. «Согласно общей базе данных, ваш образ сохранен за карточкой под номером 200 миллионов 140 тысяч 503. Вы обозначены как Бринер Алексей Петрович, 1932 года рождения, подданный Российской империи. Маг пути нулевого ранга, социальный рейтинг минус один. Бринер П. погиб в 18 лет во время поединка на черной арене Петровской академии семи путей города Изборска Российской империи в 1950 году, 16 мая. Поединок закончился победой Стрелецкого РС 1930 года рождения. Так как бринер А.П. погиб и был кремирован до вторжения темного эфира, то данный человеческий индивидуум не мог участвовать в программе спасения. Из этого следует вопрос «Кто вы такой, господин? Представьтесь, прошу вас!» Я медленно моргнул, не сводя глаз с белого лица Андрогина. Он только что напомнил мне о том, что в будущем, которое здесь запечатлено, Алексей Бринер погиб на черной арене, как и должно было быть. Его здесь не существует и не может существовать, потому что в этом будущем дух Коэддина не был перерожден. «Меня зовут Гедеон. представился я. Эта фраза вышла из меня так легко и просто, будто давно ждала, когда я ее произнесу. «Меня зовут Гедеон. «Как же давно я этого не говорил!» «Просто Гедеон?» — уточнил Мехаголем. Я кивнул. «Да, просто Гедеон. И я не имею никакого отношения к Бринуру А.П. Возможно, внешнее сходство. К тому же, если я выберу программу спасения, то стану просто Соломоном, не так ли?» «Соломоном 3 205 700 Педантично поправил меня Мехаголем. «Ну да, этим самым», — вздохнул я. Внезапно в нашу беседу влез волод. Он, похоже, отошел от шока. В его голосе даже послышался азарт. Ему вдруг стало интересно, как тут все устроено. «А про меня что-нибудь есть в вашей общей базе данных?» — поинтересовался он. Мехоголем перевел взгляд на Волота и тоже внимательно его осмотрел. Скорее всего, отсканировал лицо. Через пару секунд ответ был дан, вполне четкий и понятный. Согласно общей базе данных, ваш образ сохранен за карточкой под номером 100 355 189. Вы обозначены как латынин Дорофей Иванович, 1875 года рождения, подданный Российской империи, граф, Макпути Эреба 9 ранга. Социальный рейтинг — 2508. Из отчета следует, что латынин Д.И. был отравлен супругой латыниной А.Д. в 1950 году, 25 августа. Так как латынин Д.И. был убит и кремирован до вторжения темного эфира, то данный человеческий индивидуум не мог бы участвовать в программе спасения. Из этого следует вопрос, кто вы такой, господин? Представьтесь, прошу вас. Я и Волод переглянулись. Нас обоих попросили представиться и пояснить, как так вышло, что официально мертвые люди вдруг оказались живы и внезапно явились в этот прекрасный Петербург. «Меня зовут... Э, Волод», — представился Волод. «И я не знаю, кто такой латынин Деи. Возможно, ваша общая база данных немного ошиблась, так что мое имя — Волод». Так и запишите или запомните. Пометьте у себя в базе, или что вы там делаете. В-О-Л-О-Т. Волод. Это важно. Он, как и я, не стал скрывать свое настоящее имя. Мы находились сейчас в настолько странных обстоятельствах, что не воспринимали этот мир настоящим. Хотя именно таким он и был. По крайней мере, в этой отдельно взятой червоточине. Здесь грядущее уже свершилось. «Что ж, господа», — сказал Мехаголем, — «еще раз напомню, что мы предлагаем вам программу спасения. Чтобы принять решение, у вас остался один час пятнадцать минут и...» «Мы поняли, спасибо». Оборвал я его. «А тебя-то как зовут, Соломон?» Мехаголем смолк, будто задумался над тем, как его все-таки зовут и кто он такой. Его глаза ярко мигнули, и внезапно мне показалось, что в них мелькнуло озорное лукавство любопытства. Такое человеческое, такое знакомое. Это неуемное любопытство я уже видел у одного моего очень хорошего друга. «Меня зовут Соломон-2», — наконец представился мехаголем, чуть склонив голову на бок и внимательно меня разглядывая. Затем он сделал вескую паузу, как самый настоящий человек, и добавил. «Это я создал программу спасения!»